и сделала верные выводы. Серёженька, сказала она. Был, знаете ли, у меня в старые времена один очень хороший приятель. Большой между нами девочками, говоря, жизнелюб. И вот он по ряду признаков однажды решил, что подхватил спид. Так прямо не узнать мужика стало. Такую святость вышел, все долги отдал, у всех прощения попросил, с кем год не разговаривал, помирился. Ты меня прости, великодушно, но что случилось? Лещей все отсутствующим видом посмотрел на свою заместительницу и, не надевая очков, стал включать вмонтированную в стол аппаратуру. Ну и чем кончилось? Шепотом поинтересовался Дубинин. С чем его жизнь не любым? Да чем она могла? скривила губы Пиновская. Потащили его болезнного и в конце концов силком на анализы. Нашли целый букет разной недолеченной пакости, но все поправимое, то есть никаких спидов. Еле-еле бедняга из ангельского чина назад в нормальное состояние пришел. Я хочу, перебил пришёв, и Марина Викторовна поняла, что шеф сказанного ей просто не слышал. До сих пор он своих коллег никогда ни при каких обстоятельствах не перебивал. "Я хочу, чтобы для начала вы кое с чем ознакомились". Опустил на приёмный лоток проигрывателя чёрную пластиночку мини-диска и, не дрогнувшей рукой, нажал пуск. "Валет". тэй раздался голос Виталия Базелёва, сдобренный характерным пощёлкиванием сотовой связи. На заднем плане стучали бильярдные шары. слыси сел его возглас. Но ну, так и что, продолжал полтавский лидер. Решил что-нибудь? Игнедин. Без сомнения, Гнедин злой и угрюмый проговорил. А что? Она твоим уже надоела? Базелёв ответил непристойностью и захохотал. Дубини на Пиновской переглянулись и продолжали молча слушать, как будущий новомученик реформ и бандит решали чужую судьбу. Дешифф по-прежнему не надевая очков, приостановил запись и пояснил: "Речь идёт о Новиковой Дарье Владимировне, внучке академика Новикова". Больше он ничего не сказал. Но скоро стало понятно, у Дарьи Владимировны успели сложиться с Владимиром Игнатьевым некие отношения тёплые, доверительные и даже где-то как-то нежные отношения. А потом она глубоко оскорбила его. Так глубоко, что по его просьбе Базелёвские братки изловили её и на момент разговора примерно наказывали о том, чтобы отпустить Дашу Новикову веч не вилась, лишь о том, дать вид лишалову или обождать, пока загнётся сама. Ладно, Валец, ты особо не переживай, сказал наконец Базалёв. Тем более, мои тут её к делу приставили. К тому в подвал сонули Сечёш. И снова заржал Гнедин, судя по его реакции, Сёк. Шеф опять остановил запись. Тот. Это некий-то Глеб Чиновиков, изобретатель и бизнесмен. Последняя разработка устройства бензогаз. Парижина на экологической выставке получила золотую медаль. Разговор между чиновником и бандитом возобновился, но больше они ничего важного друг другу не сообщили, и Гнедин первым положил трубку. История с девушкой явно тяготила его. Да, проворчал Дубинин. Я, брат, сажно призадумаюсь. называть по нему малую planetку или не называть Сергей Петрович, я надеюсь, оригинал, не расшифрованный у тебя тоже имеется.